Глава 19 Портал. На этот раз дезориентация после перехода прошла практически мгновенно. Мне повезло. Около портала не оказалось ни одного монстра. «Давай!» — поторопил меня пират. «Ныряй обратно, пока твари не объявились!» «Погоди, Бен, дай осмотреться. Когда еще будет такая возможность?» «Возможность сдохнуть всегда рядом с тобой. Ты так и ищешь неприятностей!» — обеспокоенно пробурчал пират. «Отдал бы кружку Эрну, я бы тебе и слова не сказал. Он бы меня и доброй выпивкой угостил, и красоткам сводил. Не то что ты. Что тут искать, кроме смерти? Ты что думаешь, твари в кабак ходят или девок тискают?» Я, не обращая внимания на недовольного призрака, рассматривал портальную арку. Теперь, когда я в точности знал, как выглядит арка со стороны пыльного замка, отличия бросались в глаза. Отличались порталы рунами адресов назначения — А это означало, что сеть порталов обширная, и количество действующих пространственных переходов не обязательно ограничивается пятью. Нужно не откладывая проверить, какие из них работают. Я снова огляделся и, не обнаружив угрозы, принялся просматривать, что находится на обратной стороне портала и добавлять описание к рунам назначения, скопированным с арки еще во время моего прошлого посещения этой стороны пространственного перехода. Большая часть адресов была неактивной, Из четырех действующих три руны активировали порталы в известные мне места. На горный пик, в подземелье Нежити и в темный лес, куда ушел основной отряд. И лишь один портал открывал путь в неизвестное до сих пор место – Степь. Причем при достаточно большом сходстве с бескрайней степью, окружающей Великий Рынок, это все же была совершенно другая местность. И понял я это не по рельефу, не по отличиям растительности или животного мира, а по груди костей, сваленных неподалеку от портала. Кости эти. Лишь немного походили на человеческие, но намного превосходили их размерами. Из всех известных мне существ такими могли обладать лишь орки. По всему выходило, что портал ведет в Орочьей степи, а сама портальная арка используется Орочьими шаманами как жертвенник. Имелась у орков дурная привычка приносить в жертву всех подряд, в том числе и своих соплеменников. Но почему они избрали в качестве алтаря портал? Может быть, надеялись активировать его? эй «Ай, вери!» — обеспокоенно прошептал призрак. «Оглянись, только медленно!» Я скосил глаза и начал медленно поворачиваться. Прямо позади меня стоял пустынный дракон и, капая на песок слюной, внимательно рассматривал мой левый сапог. Это было очень странно. Зерг, без раздумий, атакующий любое живое существо, не обращал на меня никакого внимания. «Может, он не голоден? Но ведь я не простая зверушка. Я одаренный!» И сейчас мои энергетические центры наполнены маной под завязку. Так почему пустынный дракон не чувствует магию, таящуюся во мне? Я вспомнил, как монстры игнорировали вампиров во время их нападения на пыльный замок. Неужели это последствия трансформации организма после укуса проклятого? «Ты почему не следил за монстрами?» – прошептал я пирату, немного расслабившись. «Откуда я знал, что эта тварь сидит в кустах? Я на секунду отвернулся, а она уже тут». Пират тоже успокоился и задумчиво погладил бороду. «Чего это на твой сапог уставился? У тебя сапоги из кожи зерха?» «Да». откуда?» Призрак начал беззвучно трястись от смеха. «Может, это самец, а гоблинша на твой сапог кожу из-под хвоста самки натянула?» «Не смешно, отгони его». «Еще как смешно!» возразил пират, еле сдерживаясь от хохота. «Я посмотрел, как он твой сапог полюбит». Хочешь, чтобы твари меня сожрали? Ты готов остаться тут навсегда?» Я попытался настроить пирата на серьезный лад. «Давай, отгони его». «Ладно, но ты мне будешь должен бутыль рома». «Будет тебе ром, отпугни его». Пират погрузил свои призрачные руки в туловище зерха. Тот обиженно зашипел, пару раз боднул призраком мордой и, получив еще одну порцию неприятных ощущений, уполз обратно в кусты. «Вот это да». Выходит, мне теперь можно относительно безопасно разгуливать среди монстров. Это же открывает потрясающие возможности. Нужно обследовать местность вокруг и узнать, откуда появляются твари. А еще побывать на фабрике, виднеющейся в пяти-шести километрах отсюда. Может, повезет, и я обнаружу что-то стоящее». «И думать забудь», — проворчал пират, глядя на мое задумчивое лицо. «Отправил команду в задницу мира, а сам загул. Успеешь еще вернуться». «Отдашь кружку Эрну и иди куда хочешь!» Да, призрак говорит дело. Нужно как можно скорее возвращаться к отряду. Неизвестно, куда они попали и как их там встретили. К тому же, к такому походу нужно основательно готовиться и, самое главное, иметь возможность забрать находки А мои рюкзаки забиты под завязку. Не время для исследований. Я обернулся к портальной арке. Как и в прошлый раз, выбранная мной руна деактивировалась, стоило мне ослабить мысленный контроль над порталом, и адресом назначения снова стал пыльный замок. Отлично, можно не опасаться, что мой выбор пункта назначения портал запомнит. Я активировал руну «Темного леса». «Фух», — облегченно выдохнул призрак. «Я уже не надеялся, что в твоей башке хватит мозгов меня послушать. Идем быстрее. Может, парни на той стороне трактир нашли, а мы тут шляемся». Я в последний раз осмотрел местность вокруг, и шагнул в мутную пелену портальной арки. «Наконец-то!» Около портальной арки на стороне темного леса меня ожидал Трилей. Рядом с ним сидел рысенок, который стремительным прыжком преодолел разделяющее нас расстояние и потерся мою ногу. «Чего так долго?» — обеспокоенно спросил Трилей. «Проблемы возникли?» «Ты что, его не знаешь?» — фыркнул пират. «Руну рассматривал. Совсем свихнулся на этих порталах. Он еще...» «Все в порядке». Перебил я призрака и погладил большого кота. Что-то случилось? Выглядишь обеспокоенным. «Случилось», — кивнул лейтенант. «Единственный выход отсюда — затянут той же пеленой, какую мы видели в портале. Раис запретил туда лезть, велел разбить лагерь и дождаться тебя. А место здесь немного». Я осмотрелся. Мы находились в природном амфитеатре, естественной чашей, образованной скалами и окруженной ими со всех сторон. Вокруг портала росло множество деревьев и кустов, Солнца тут явно не хватало, так как горы закрывали его, начиная часов с 5-6 вечера. Уже сейчас, чуть за полдень, было темновато и ощутимо похолодало. Но растительность оказалась на удивление буйной, и это из-за дикого количества магии, пронизывающей все вокруг. Я почувствовал, что нахожусь в месте силы в тот самый миг, когда вышел из портала. Сам портал питался магией места, она же подпитывает деревья и кустарники. Удивительная местность. Но все-таки где мы? Окружающие скалы имеют характерный красноватый оттенок, что вызывает устойчивую ассоциацию с красными горами. Вот только с какой стороны гор мы находимся? «Где восток?» — спросил я у Триллия, который находился тут давно и должен был определиться со сторонами света. «Там?» — указал он рукой. Лейтенант показывал в сторону долины. «Отлично. Значит, нам повезло попасть на восточную сторону гор. Отсюда до моего родового замка должно быть совсем близко, всего пара-тройка дневных переходов». Осталось только преодолеть еще один барьер — портал. «Веди!» — коротко скомандовал я Трилью. Путь до лагеря мы преодолели быстро. Буйная у самого портала растительность чахла по мере удаления от него. Через два десятка шагов высота деревьев уменьшилась в полтора раза, а через 50 шагов деревья и вовсе исчезли, уступив место кустарникам. Лагерь Раис разбил у самой кромки волшебного леса. Но еще раньше, чем я смог увидеть переселенцев, я услышал брань полугнома. «Не дам!» – орал он во всю глотку. «Ты что, не видишь, что это необычное дерево?» «Да мне плевать, какое оно!» – возразил ему грубый голос. «Мы его нашли и хотим согреться!» «Посмотри на структуру, оцени прочность и легкость!» – не сдавался Нори. «Ему цены нет, а ты спалить хочешь!» «Уйди с дороги, коротышка, не доводи до греха!» Рысенок прыгнул вперед, и я услышал его рассерженное шипение. гоблиншу и полугномов которые его постоянно подкармливали гладили и вычесывали он считал своей семьей, а потому готов был подрать любого кто им угрожал что тут происходит я вынырнул из кустов вслед за лавкачом и увидел нори в окружении нескольких наемников пришедших в пыльный замок с последним караваном Не самые покладистые ребята со скверным характером они уже давно стояли мне поперек горла Айвери прикажи им полулугном очень обрадовался моему появлению. Он во что бы то ни стал и хотел отстоять находку. «Пусть отдадут эту ветку! Это не дрова, это ценнейший материал!» «Почему ты так решил?» «Да ты сам посмотри! Весит всего ничего!» Нори вырвал ветку у потерявшего боевой настрой наемника и потряс ею перед собой. «Прочность поразительная! Еще и гибкость феноменальная! Я думаю, что понял, почему эльфийские луки лучшие в мире. Если Груля подберет правильную пропитку для этой древесины...» «Мы сможем такие вещи делать!» «Отдайте», — приказал я наемникам. «Он прав. Материал слишком ценный, чтобы просто спалить его. Трилей, объяви, что костры жечь нельзя. Все собранные дрова отдать на проверку норе. А для обогрева мы найдем топливо за пределами этого волшебного леса». Было заметно, что воины не согласны с моим решением, но спорить они не решились. Однако, по взглядам я понял, послушными они останутся недолго. «Стоит нам выбраться в долины, и в самом лучшем случае они сбегут, а может, даже попытаются взбунтоваться. Нужно за ними присматривать». Я быстрым шагом направился далее. Через пару минут миновал заросли кустарника и попал в лагерь. «Вернулся», — мрачно констатировал Раис. «Мы тут застряли. Еще немного, и пришлось бы лезть в следующий портал без тебя». «Хорошо, что не полезли. Показывай, где он». Раис направился к непроходимому колючему кустарнику, разросшемуся прямо у скалы. В нем была прорублена узкая тропинка. «Я сразу понял, что тут что-то есть», — пояснил он, пропустив меня вперед. «Вокруг голые скалы, а тут заросли. Прорубили проход, а здесь еще один портал». Я внимательно осмотрел скалу перед собой. Портальной аркой тут не пахло. Не было рун для выбора пункта назначения. Лишь мутная пелена, которая, впрочем, обрела прозрачность после моей мысленной команды. С той стороны были видны такие же заросли кустарника, как и с этой. Скорее всего, это локальный телепорт, ведущий на обратную сторону скалы, в приграничье. Я мог представить лишь одну причину его существования. Неведомые строители системы порталов пытались таким образом укрыть портальную арку от любопытных глаз. Что-то мне подсказывало, что выйти отсюда будет легче, чем войти. — Заверно, — приказал я Раису. «Его декурия пойдет первой, всем остальным — приготовиться. Если встретим сопротивление, придется прорываться. И прикажи взять с собой всю собранную древесину». Через 10 минут беспорядочное движение в растревоженном лагере стихло и декурии выстроились около зарослей кустарника. «Не шуметь», — начал я инструктаж. «Сначала внимательно осмотреться, затем действовать. Нам нужно найти выход в долину, но в первую очередь проверьте, можно ли вернуться обратно». «Не переживай!» — успокоил меня северный варвар. «Не в первый раз!» С этими словами он шагнул в пелену. Сразу вслед за ним портал преодолели бойцы его декурии. Прошло несколько мгновений, и на той стороне выросла стена щитов. Я продолжал наблюдать за разведчиками. Эрн внимательно осмотрелся и отдал приказ. строй тут же повернулся к скале, а один из воинов шагнул обратно и вынырнул из пелены с нашей стороны. «Там вход в пещеру!» — доложил он. Тропинок в кустах нет, следов тоже не видно. Не похоже, что тут кто-то живет. «Попробуйте прорубить проход в кустарнике», — приказал я. В пещеры лезть неохота. «Будет сделано», — кивнул воин и отправился назад. Эрн тут же разделил отряд. Двое воинов принялись уничтожать кустарник, а остальные закрыли щитами вход в пещеру. На тот случай, если шум привлечет какую-нибудь тварь. Полчаса понадобилось двум бойцам, чтобы преодолеть 10 метров кустарника. Срубив последний куст, они едва не упали в пропасть. Оказывается, выход телепорта приютился на обширном уступе, возвышающемся над долиной на высоте двух сотен метров. Внимательно осмотрев со скалы окрестности, мы обнаружили следы пребывания большого отряда. Внизу располагался вход в пещеры, около которого находился загон для лошадей. Рядом под навесами были сложены поленницы дров. Учитывая, что люди в приграничии не очень жалуют незваных гостей, будет лучше, если мы не станем предупреждать хозяев о своем прибытии и попробуем уйти незаметно. Спустить со скалы наш многочисленный отряд со скарбом будет проблематично, и уж точно мы не сможем сделать это незаметно. Идти через пещеры все равно придется. И тут пригодится наше с рысью обостренное зрение. Эрн, замаскируйте эту дыру с рубленными кустами и поставь тут наблюдателя. Я хочу, чтобы со входа в пещеры глаз не спускали. а мы займемся поиском подходящего спуска с этого утеса. Пойдем, лавкач посмотрим, что там в пещере». Исследование таинственной пещеры закончилось, едва начавшись. Через 50 шагов и два поворота тоннель уперся в каменную кладку. Похоже, уходя, древние хозяева подземного замка постарались сохранить портал в тайне. «Вызовите каменщика и полугнома», — приказал Яерну, как только мы уперлись в тупик. «Я абсолютно ничего не смыслю в стенах». А проблему должны решать специалисты, тем более что разрушить это препятствие нужно без лишнего шума. Мастера тщательно обследовали стену, попробовали сбить раствор на стыках, расшатать камни и озвучили неутешительный вердикт. Кладка очень качественная, чтобы вырубить в ней проход, придется изрядно пошуметь. К несчастью, акустика в этом тупике была просто идеальная. Любой шорох многократно повторялся эхом и усиливался. Пришлось привлечь еще двух специалистов. гоблинши я поручил создать звуковой барьер наподобие того, который она использовала, чтобы изолировать усадьбу мастера Хира. Конечно, она не сможет блокировать звуки с той стороны стены, но значительно приглушит их с этой. Так мы погасим хотя бы эхо. Его вполне можно услышать со стороны загона для лошадей. А если шум все же привлечет случайных прохожих с обратной стороны, ими займется мастер магии разума. Крит будет сканировать окружающее пространство, ища разумных существ и при обнаружении кого-либо. тут же погрузит его в сон. Хотя следует отметить, что поиск через пласты камня и скальной породы занятие чрезвычайно сложное. Радиус его ограничен, а дистанция воздействия на разум и того меньше. Так что Криду придется постараться. Но на то он и мастер ментальной магии. Люди внизу. По цепочке передали сообщение наблюдателя с края скалы. «Готовьтесь», — приказал я мастерам. «А я посмотрю, кого там принесло». Уже через пару минут мы с Раисом рассматривали прибывших. Пятерка матерых бойцов верхом на лошадях конвоировали десяток крестьянок, связанных длинной веревкой. Девушки и молодые женщины были изможденными, в потрепанной одежде. Подъехав к входу в пещеру, один из конвоиров что-то громко выкрикнул и, спешившись, повел свою лошадь в загон. Остальные члены отряда присоединились к нему, а обессилевшие пленницы попадали на землю, как только остановилась лошадь, к седлу которой они были привязаны. Лишь через несколько минут наружу выглянул заспанный мужик в поношенных кожаных доспехах и тут же скрылся обратно. И только через 10 минут после прибытия отряда из пещеры показались несколько бойцов, которые забрали пленниц. А прибывшие занялись лошадьми. Напоили, обтерли, задали корму и лишь потом вошли в пещеру. Да, похоже, они никого не боятся, раз наблюдатели позволяют себе спать на посту, и им за это даже замечаний не делают. Да и лошади они оставили почти без присмотра. «Тем лучше для нас». Я вернулся в тоннель и рассказал мастерам об увиденном. «Ничего не выйдет», — мрачно заявил мастер-каменщик. «Кладка идеальная. Начнем бить. Тут такой грохот стоять будет, что вся округа сбежится». «А что, если не бить, а сверлить?» — поинтересовался я. «А что это нам даст?» — пожал плечами полугном. «Ты представляешь, сколько идет времени, чтобы высверлить проход?» «Проход высверливать не надо». «Достаточно сделать несколько отверстий, куда мы зальем воду». «Для чего?» — хором спросили меня мастера. «Я ее заморожу, и лед разорвет кладку. Думаю, поврежденную стену разбить будет гораздо легче». «Можно попробовать», — согласился Нори. «Я за инструментом». «Давай», — кивнул каменщик, — «а я отмечу, где сверлить». Спустя час в стене красовались 30 отверстий, обрисовывающих контр будущего проема. Работники сверлили в восемь рук, попеременно сменяя друг друга. Мы старались успеть до темноты, так как ночью звуки будут слышны гораздо лучше. «Хорошо». Мастер-каменщик придирчиво оглядел стену и удовлетворенно кивнул. «Лейте воду». Еще несколько минут ушло на то, чтобы заполнить отверстие водой, и я начал творить заклинание. Особой сложности тут не было. Нужно было лишь равномерно охлаждать всю стену, но так как взрывного охлаждения не требовалось, Все у меня получилось достаточно просто. Минут через пять кладка пошла трещинами. Я довел воду до полного замерзания. Затем нагрел стену и заморозил снова. И повторил цикл три раза, добившись появления множественных трещин. «Этого хватит», — остановил меня каменщик. «Дальше мы сами». С полуразрушенной кладкой дело пошло спора. Уже через 20 минут в стене зиял проход, причем работники разобрали стену практически бесшумно. Мастера со своей задачей справились. Теперь наступал черед воинов. После того, как я увидел пленец, надежда на то, что мы мирно разойдемся с хозяевами пещер, пропала. Нам повезло. Проход, который мы прорубили в стене, вел в тоннель, соединяющий нижние ярусы пещер с верхними. Судя по толстому слою пыли на полу, этим тоннелем давно никто не пользовался. Чуть выше, примерно шагах в 20 там, где тоннель выходил в просторный зал, мы выставили небольшой заслон в составе двух тяжелых пехотинцев и трех арбалетчиков. Гоблинша разложила свои амулет и предотвратив распространение звуков. Обезопасив свой тыл, начали разведку нижних пещер. Впереди шли мы с рысенком. Кошачье зрение позволяло прекрасно ориентироваться в темноте без дополнительных источников света. За нами, примерно в 20 шагах, двигался Крит, задачей которого являлся поиск разумных и их обезвреживание ментальной атакой. Не натыкаться на стены могу разума помогало заклинание магического зрения. Замыкали авангард сил вторжения, тяжелые пехотинцы Эрна и арбалетчики Вируса. Их задачей станет пленение тех, кого магменталист не смог погрузить в сон, а также схватка с теми, кто не подвержен действию магии разума. Воины двигались переносными фонарями, оснащенными специальными шторками, позволяющими практически мгновенно скрыть источник света. Остальных бойцов я тоже задействовал. С утеса на длинных веревках спускались Декурии Райса и Идена. Братьям Ордена поставили задачу заблокировать выход из пещеры, а степнякам предстояло увести лошадей. Кстати, сейчас в загоне их было 15. К вечеру в лагерь бандитов вернулся еще десяток всадников, сопровождавших несколько тяжелых груженных повозок. Ильяс возглавил отряд, находившийся с обратной стороны локального портала. Трилли и Газим командовали теми, кто перешел на эту сторону. Мы были готовы в любой момент направить подкрепление на помощь передовым отрядам. Единственная причина, по которой я не задействовал сразу все силы, нежелание поднимать лишний шум. Кроме того, я всерьез рассчитывал на то, что Криду удастся без особого труда обезвредить любого противника. Вряд ли в этом захолустье встретится настоящий маг. Мы благополучно прошли почти километр. Подгорный ход извивался, как змея, но никаких ответвлений в нем не наблюдалось, что было нам на руку. Правда, я уже начал сомневаться в правильности выбранного пути. Вполне может быть, что нужный нам выход из этого тоннеля тоже замурован, и мы пройдем мимо него даже не заметив, но вскоре мои сомнения развеялись. Наш тоннель примкнул к центральному, более широкому, в котором обнаружилось множество следов. Что интересно, не только человеческих, но и гоблинских. Я уже было собрался выглянуть в главный тоннель, когда пришло мысленное сообщение Крида. «Впереди, чуть левее, три человека». «Уверен, что это люди?» — переспросил я. «Тут полно следов гоблинов». «Уверен. Двое спят без задних ног. Третий думает о пленницах. Именно его мечты выдают в нем человека. «Гоблинов женщины интересует исключительно в гастрономическом плане, а как объекты сексуального желания они им не интересны. Сможешь его усыпить?» «Вряд ли. Слишком возбужден». «Тогда вымани его сюда. Пусть увидит красотку». «Уже почти готово». Мгновенно отозвал секрет и весело прыснул. «Выходи в центральный тоннель. Он в тебя мигом влюбится. Только молчи. Я смогу подменить образ, но не голос». «Не соглашайся». прогундел пират. «Зачем начинать с мужиков? Может, тебе красотке понравится. Не приведи великий Кракен команду, узнает. Сразу черную метку выдадут». Не обратив внимания на совет опытного товарища, я шагнул вперед. «Не повезло мне с тобой», грустно вздохнул пират, но тут же переключился на критику. «Ты его соблазняешь или отпугиваешь? Бедрами виляй! Сильнее!» «Кто там?» — стрепенулся часовой, увидев в проходе мой силуэт. «Улыбайся!» тут же скомандовал призрак. «Не корчи рожу и не ржи, как лошадь!» Я еле удержался, чтобы не рассмеяться, но постарался войти в образ красотки и, изображая походку секс-бомбы, продолжал двигаться к цели. «Вот так лучше!» удовлетворительно прошептал бывший пират. «Теперь предложи ему выпить и проси золотой, а лучше два». «Девка!» — удивился бодрствующий страж, осветив проход фонарем. «Как ты там оказалась? Вас же в казарму повели!» Я остановился, изображая нерешительность. «Не бойся», — быстро зашептал стражник. «Я не обижу. А эти балбесы спят. Иди сюда скорее. Поэтому тоннелю гоблины шастают». «Именно этого мне и надо. Подойти к тебе на расстоянии вытянутой руки». Несколько раз останавливаясь, я преодолел разделяющее нас расстояние. Все это время страж уговаривал меня, сулил защиту и покровительство, обещал, что мне понравится. Пират плевался и тихо матерился рядом, но не мешал. Наконец я подошел вплотную к пускающему слюне мужику. Крит поработал с его разумом на славу. Бедняга позабыл обо всем на свете, кроме своего желания. «Приготовься!» — раздался в моей голове голос магоменталиста. «Я его отпускаю. Примерно 30 секунд он будет потерянным, а потом очнется. Тебе нужно обезвредить его за это время. Но не убивай до моей команды. Контролировать разум во время смерти очень больно». Я обнял беднягу, который за 20 секунд благополучно избавился от всей своей одежды и, получив мысленную отмашку Крида, ударил его током. Тело в моих руках обмякло, а рядом раздался облегченный вздох пирата. слав фарватеру! Я уж думал, что никогда тебя красоткам не затяну. А суров ты с ним!» Призрак посмотрел на меня с толикой восхищения. «Он хоть живой?» «Мертвый», — констатировал подошедший к нам макразума. «Можешь допросить этих двоих?» поинтересовался я у Крида. Что за банда, сколько их, чем они тут занимаются? Вижу их, в зубы дай по деревяшке, под голову что-нибудь положи и держи крепче. Боюсь, в процессе ментального допроса они могут дергаться, как бы не разбили себе чего. Сейчас, только оттащу их из зала в тоннель. Не ровен, час смен заявится. Вскоре к нам присоединились бойцы Эрна и Веруса. Около ответвления тоннеля, ведущего к нашему порталу, выставили заслон из трех тяжелых пехотинцев и трех арбалетчиков. Несколько человек взяли под контроль выход из зала. Пленников унесли подальше, и Крит занялся их допросом, а я связался с Трильем и вызвал подкрепление. Теперь, когда мы вошли в соприкосновение с противником, нужно было концентрировать силы для молниеносного захвата подземного замка. «Это наемники», — передал мне Крит. «Их тут около 50 человек. Пришли сюда месяц назад. Очистили часть пещер от гоблинов и грабят помаленьку окрестные селения». Мужиков-пленных в шахту отправляют руду добывать, а женщинами развлекаются. Почему пришли именно сюда? Откуда узнали о шахте? Непонятно. Их наниматель, некто баронет Дебри, с самого начала знал, куда идти, и, похоже, имел четкий план. Что они еще знают об этом баронете? Один из захваченных нами стражников знаком с ним давно. Маг разума замолчал, вытаскивая новые сведения из головы пленника. Баронет... Известный пьяница и дуэлянт Белого Порта. Бедный, что церковная крыса. Жил за счет любовницы темных дел. Его частенько нанимали для грязных делишек. А Санадос, наш пленник, ему помогал. Но баронет всегда избавлялся от денег неприлично быстро. Тратил чуть ли не раньше, чем получал. Тем более удивительно, откуда у него взялись средства на наем 50 человек. Такое впечатление, что этот баронет лишь пешка, промежуточное звено в чьем-то большом замысле. Нужно взять его живым и допросить, где он обитает. Это настоящий подземный замок. Тут обширная система тоннелей и залов, прекрасная вентиляция. А часть залов вообще освещаются солнцем с помощью каких-то кристаллов в потолке. В них всегда светло днем, а при полной луне видно даже ночью. Баронет занял обширные покои около центрального зала. Там даже окна есть. Рядом, в комнатах поскромнее, разместились десятники. Чуть дальше комнаты остальных наемников. Эти живут по 4-5 человек. Женщин держат в заперти, а пленных мужчин загнали в шахту и не выпускают. Еду и питье выдают взамен на руду. Сколько постов? Как часто сменяются? Поста всего четыре. Первый — для контроля входа из долины, второй — на входе в шахту, третий — около женской темницы, а четвертый — тут для защиты от гоблинов. Дальше — неразведанная часть замка, где этих гоблинов пруд пруди. Крит помолчал, извлекая новую порцию информации. На каждом посту по три человека. Часовые сменяются два раза в сутки, утром и вечером. Эти недавно заступили, так что до утра их никто не хватится. Чем они обычно заняты в свободное от вахты время? Раз в неделю устраивают набег на одно из ближайших селений. В остальное время играют в карты или в кости. Сегодня привезли новых женщин, так что будет аукцион на право первой ночи. Обычно он проходит в главном зале. Мне нужен план известной части замка. «Хорошо», — согласился маг. «Сейчас нарисую. Минут через 15 будет готов». «Отлично. А я пока введу остальных в курс дела. Сдается мне, все свободные наемники сегодня соберутся в большом зале».